Глава одиннадцатая. ОДИНОКОЕ ОДИНОЧЕСТВО Мне удается справиться с эмоциями на неопределенный срок. Мы с Лешей поднимаемся ко мне, находим мою сестру на кухне, и я, наконец, могу попытаться начать трезво мыслить. В зале придумываем с другом хитрейший план. Пока Стахов разговаривает с Кариной, читает ей тирады, объясняет, что она набитая дура, я пробираюсь к ней в комнату и прячу пакет с деньгами под кровать. Не то, чтобы было сложно положить всю сумму на место в копилку родителей, просто у меня есть неплохая идея, которая позволит держать сестру в ежовых рукавицах». «Спрятала?» – интересуется Лёша, когда мы вновь встречаемся в зале. «Ага, киваю я. Надеюсь, работает. Кстати, чтобы не выглядело слишком жестко, я 30 тысяч положила на место, а 15 бросила Карине под кровать». «Правильно». «Да». «Думаю, что твоя мама убьет её». «Конечно нет. Карина – любимица в семье. Если я образец плохого примера, то она ангел во плоти». «Тогда почему твои родители не решат, будто это ты подставила её?» «Потому что мне это невыгодно. Домашний арест сестры усугубит мое положение. Придется сидеть с ней, следить за тем, чтобы она нигде не шлялась». «В таком случае я не понимаю, в чем смысл этого плана». В том, что Карина будет дома, и это не позволит ей ходить по переулкам и прятать родительские деньги под дно поломанных качелей. Иду в комнату и слегка прихрамываю. Порез дала себе знать. В любом случае я успокоюсь, если буду знать, что с сестрой все в порядке. Устала волноваться из-за нее. «Что с ногой?» Зволнованно спрашивает Астахов и нагоняет меня. «Ты ранена?» «О, да. Скорее вызывай скорую». «Не смешно». «Расслабься». Вдруг вспоминаю все события сегодняшнего дня и вновь мрачнею. Вот уж дерьмо. Не знаю, как теперь со всем этим смириться. Придется, иначе ты никогда не восстановишься. Ясное дело, что никогда, даже если смирюсь, моя жизнь кардинально изменится. Она не станет прежней. Поджимаю губы. Сегодня впервые за все эти долгие дни я почувствовала реальную потребность в тех вещах, в которых раньше не видела смысла. Семейный ужин, просмотр фильма. Горячая ванна, сон. Я даже согласна сделать уроки. С ума сошла. Горько усмехается парень. Возможно. Я думаю, тебе просто стоит отдохнуть. Набраться сил и подумать. Не накручивать себя ни в коем случае, а лишь осмыслить происходящее. Астахов пожимает плечами и опускает взгляд на мою больную ногу. Точно не болит? Не волнуйся, все хорошо. Лгу, но уже не замечаю. Тогда мне пора. Тебе предстоит тяжелая ночь. Киваю, хотя в глубине души чувствую, что мне предстоит тяжелая жизнь. Я никогда не смирюсь с тем, что причинило человеку зло. Никогда не приму тот факт, что сумела испортить ему жизнь. Рассчитывать на легкое восстановление не стоит. Когда Лёша уходит, внутри остается неприятный осадок. Я не знаю, куда идти что делать, о чём думать. Мне страшно и непонятно одновременно. Никак не получается уложить в голове те вещи, о которых мне рассказывал Астахов. Я вроде услышала каждое его слово, но, видимо, ничего не осознала. Иду на кухню. Карина сидит за столом, что-то пишет в тетради, параллельно смотрит телевизор. «Нам нужно поговорить». Произношу я, облокачиваюсь спиной, а дверной косяк. Сестра не реагирует. «Не стоит молчать. Проблемы не исчезнут, если мы не будем о них разговаривать. У меня нет проблем. И поэтому ты украла деньги родителей?» Карина нервно откладывает карандаш и поднимает на меня свои красные уставшие глаза. Замираю. Столько обиды и беспокойства в ее взгляде. Мне становится не по себе. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Недовольно интересуется сестра. Я не скажу тебе ничего, ясно? Так что не трать свое время впустую. Наш разговор не может быть потраченным временем. Поверь, мы нуждаемся друг в друге больше, чем ты себе представляешь. Я не нуждаюсь в тебе. Почему?» Что изменилось за последние несколько месяцев? Многое. Это как-то связано с тем, что ты попала в компанию рыжей девушки? «Не лезь туда!» – огрызается Карина и неожиданно подрывается с места. «Не лезь!» «Хватит скрывать от меня очевидные вещи, только идиотка не заметит, что у тебя неприятности!» «Какая тебе разница? Я сама справлюсь со своими проблемами!» «Так они все таки есть!» «О, Господи!» Взрывается сестра и собирает в руки груду учебников. «Ты, как всегда, в своем репертуаре пытаешься разрешить ситуацию в одиночку». «Нет, я не собираюсь справляться одна. Я жду твоей помощи». Подхожу к Арине и неуверенно кладу ладонь на ее плечо. «Помоги мне понять, что происходит». «Просто не высовывайся», – сдернув руку, шепчет она. «Затаись и никуда не лезь». «Звучит так, словно ты защищаешь меня». Сестра не отвечает выдыхает и идет к выходу. «Карина!» – окрикиваю и несусь следом за ней. «Подожди, постой! Оставь меня в покое! И не подумаю! Тебе придется. Сестра заходит в свою комнату и, прежде чем захлопнуть дверь, выкрикивает. «Не доверяй никому! Даже мне!» Останавливаюсь перед захлопнувшейся дверью и пинаю стену ногой. Остачертела носиться за Кариной и вымаливать у нее ответы. «Остачертела!» Провожу руками по лицу и несусь в ванную. Надеюсь, что вода поможет успокоиться. Врываюсь в помещение и стягиваю волосы в тугой пучок. Прикусываю губы, когда снимаю джинсы. «Ауч!» – вырывается у меня. Недовольно морщусь и приподнимаю ногу. На икре порез длинный, но не глубокий. Включаю душ, стягиваю оставшуюся одежду и аккуратно становлюсь под потоки воды. Глубоко вдыхаю. Главное – успокоиться. Неожиданно чувствую колики на спине, на лопатках и пояснице. Прохожусь по коже пальцами, разворачиваюсь к зеркалу, вижу, что спина покрыта синеватыми кругами, будто разводы. На лопатках дымчатые следы от ударной волны, покраснения и крошечные царапины. Испуганно задерживаю дыхание и не представляю, что случится. заметит это мама. Я обессилено прислоняю голову к кафелю. Слишком много проблем, которые не под силу решить подростку. Слишком много вещей, справиться с которыми помочь сможет лишь реальный опыт, а не хорошо развитая фантазия. Я еще долго стою в ванне, пытаясь согреться под горячей водой, но мёрзну от панического страха. Хочу понять, что делать и как быть, но не прихожу ни к одному логичному выводу. Жизнь смазывается в одну сплошную кляксу. Я уже не вижу, что было в прошлом, что в настоящем, не вижу будущего». Сейчас я ощущаю острое недоумение, будто меня заперли в вакууме без кислорода. Билет наружу – раскрытие одной тайны. Иногда мне удается дать правильный ответ, отыскать истину. Но, выходя из одного вакуума, я попадаю в другой, который еще меньше. И я опять пытаюсь выбраться. Четно. Меня вновь закрывают в новом помещении, вновь откачивают воздух, вновь требуют ответов. Под конец кислорода в моих легких не остается, и я задыхаюсь. Из ванны выхожу пропаренная, уставшая. Через силу сажусь за уроки. Переписываю конспект трубецка и читаю физику. Ох, я ничего не понимаю. Но продолжаю пробегать глазами по тексту. Закончив, иду на кухню и готовлю ужин. Затем плетусь обратно в свою комнату и обессиленно падаю на кровать. Тут же спину обдаёт жаром. Но это такая никчёмная боль, что я не думаю о ней. Выключаю лампу, смотрю в потолок и наблюдаю за тем, как свет исчезает превращая бежевые обои в серые, затем в темно-синие, а после в черные. Так бы всегда чувствовать время, чувствовать, как оно тянется, чувствовать, как оно медленно плетется за нами, за вечно бегущими людьми. Но это глупая иллюзия для тех, кто считает, будто у него на все хватит часов, дней или месяцев. На самом деле время несется с такой дикой скоростью, что правильным было бы ужаснуться и попытаться не упустить ни секунды. Я так и вижу перед глазами табло на первом месте дни, которые тянутся безумно долго, затем часы, минуты, секунды. И лишь миллисекунды заставляют задуматься, показывая, как цифры в бешеном ритме сменяют друг друга. Вот я лежу на кровати, смотрю на это табло, а время идет, бежит, несется, никого не ждет. Чего же тогда жду я? Не знаю. Переворачиваюсь на бок и зажмуриваюсь. Возможно, я жду, что решение само собой свалится мне на голову, что прощение снизойдет с небес, а вина таинственным образом испарится. Эти мечты лишь доказывают, насколько я не способна сейчас справиться с существующими проблемами. Я подросток, ребенок. Я могу лишь жаловаться, сетовать и пенять на судьбу. Что вы от меня хотите? Чего ждете? Я совершила ошибку, натворила кучу глупостей, но ведь дети всегда ошибаются. И можно простить оплошности, можно закрыть глаза на частые промахи, можно. Тогда почему внутри что-то рвется наружу? Почему так плохо? Я сворачиваюсь в клубок и беззащитно зажмуриваюсь. Не считаю себя верующей, но мне кажется, когда-нибудь я отвечу за свои ошибки. В жизни на удивление четко действуют правила бумеранга. Если ты причинил кому-то зло, оно непременно к тебе вернется. Возможно, сейчас, а возможно, чуть позже. Но Рок никого не обойдет стороной, так как равновесие и справедливость – гарантия нашей жизни. Иначе все бы мы уже давным-давно сошли с ума от бессмысленной свободы и безнаказанности. Кто знает, может, уже сейчас Рок навис надо мной, и я расплачиваю за ошибки. В конце концов, я одна я одинока. Никого нет рядом, и никто мне не поможет. А даже тот, кто захочет – не сможет этого сделать, так как мои ошибки непростительны. Для них нет оправдания, следовательно, нет и способа помочь. Выходит, моя расплата заключается в одиночестве. Мне предстоит справиться совсем без чьей-либо помощи самостоятельно, и это самое сложное, так как чувствовать себя чужим и ненужным очень больно для любого человека, даже для меня.